Глава 16. Эти признаки подтверждают ее бегство отсюда. Поэтому не теряйте времени на рассуждение, но сейчас же садитесь на лошадь. Шекспир. Два веронца. Прошел целый час в поспешных, почти бессвязных вопросах, И в таких же ответах, прежде чем Миддлитон, смотревший на найденное им сокровище с той ревнивой тревогой, которую испытывает скупец, стерегущий свой денежный сундук, закончил, наконец, несвязанный разговор о своей экспедиции, спросив жену. «А ты, моя Инесса, как обращались с тобой?» «Если не считать несправедливости, совершенной ими, когда они насильно оторвали меня от друзей», то должна сказать, что в общем мои похитители обращались со мной настолько хорошо, насколько позволяли обстоятельства. Я думаю, что тот, кто, собственно, хозяин здесь, еще новичок в дурных делах. В моем присутствии у него была странная ссора с похитившим меня негодяем. Покончили они дело тем, что заключили ужасные условия, на которые заставили согласиться и меня и которые я должна была подтвердить клятвой так же, как и они. Ах, Миддельтон, я боюсь, что еретики не так чтут клятвы, как христиане, воспитанные в лоне церкви. Не верьте, у этих негодяев нет никакой религии. Что же, они принесли ложную клятву? Нет, но разве не ужасно было призывать Бога в свидетели такого преступного договора? «Мы верим в это, Инесса, так же твердо, как самый благочестивый кардинал в Риме. Но как они сдержали клятву, и в чем состояла она?» «Они обещали мне не подвергать меня никакому принуждению и даже не навязывать мне своего присутствия, если я дам клятву не предпринимать ни малейшие попытки к бегству и не буду показываться до назначенного ими времени». «До какого?» нетерпеливо спросил Миддлтон, хорошо знавший религиозную щепетильность своей супруги. До да какого же времени?» «Это время прошло. Я поклялась именем своей святой патронессы и сдержала клятву, так как показалось на утесе только тогда, когда тот, кого называют Измаилом, перешел к насильственным действиям, и тогда срок моего обещания окончился». Я думаю, что сам отец Игнасио освободил бы меня от клятвы ввиду измены моих похитителей. В противном случае, сжав зубы, проговорил молодой капитан, я освободил бы его от обязанности руководить далее вашей совестью. — Вы Миддельтон, — ответила жена, смотря на его вспыхнувшее лицо. Ее нежное кроткое лицо также покрылось ярким румянцем. «Вы можете принимать мои клятвы, но, конечно, не имеете права освобождать меня от них». «Конечно, не имею, Инесса». «Вы правы. Я ничего не понимаю в этих тонкостях совести. Я все, что угодно, только не священник». «Но скажите, что могло побудить этих чудовищ к такому отчаянному предприятию, к такой игре моим счастьем?» «Вы знаете мое незнание света». «Знаете, как мало я могу отдать себе отчет в мотивах поведения людей, так не похожих на всех, кого я видела до сих пор. Но жажда золота часто ведет людей к еще более преступным поступкам. Я думаю, они рассчитывали, что богатый отец охотно даст большой выкуп за дочь, и, может быть, прибавила она, подняв как бы с вопросом влажные глаза на Миддлтона, может быть, они несколько рассчитывали, и на любовь молодого мужа. «Они высосали бы по капле всю кровь моего сердца!» — вскрикнул мидлтон «Да», — продолжала робкая молодая жена, опуская украдкой поднятые глаза и поспешно возобновляя нить рассказа, как будто стараясь заставить забыть свою смелость. «Мне говорили, что существуют люди достаточно низкие, чтобы давать ложные клятвы перед алтарем с целью воспользоваться богатством молодых, ничего не знающих, доверчивых девушек. Если любовь к деньгам может довести до такой низости, то можно поверить, что люди, одержимые ею, способны на несправедливые, хотя, может быть, и не менее преступные поступки. Без сомнения, это чувство было мотивом их поступков. А теперь, Инесса, хотя я и здесь и буду защищать вас до последней капли крови, хотя мы завладели утесом, но опасности, грозящие нам, может быть, еще не окончились. Вам придется вооружиться всем своим мужеством, моя Инесса, и вынести это испытание, доказав, что вы жена солдата. «Я готова отправиться немедленно». «Письмо, которое вы прислали мне с доктором, дало мне большую надежду, и я приготовилась бежать по первому знаку». «Отправимся сейчас же и присоединимся к нашим друзьям». «Нашим друзьям?» — воскликнула Инесса, обводя взглядом маленькую палатку. «У меня есть здесь подруга, которая должна провести с нами остаток своих дней. Где же она?» Миддельтон нежно взял ее за руку, чтобы вывести из палатки и, улыбаясь, ответил, «Может быть, ей нужно так же, как мне, сказать кое-что особому слушателю?» Но молодой человек был несправедлив к Элен Уэт, приписывая такие мотивы ее поступкам. Умная и чувствительная, она поняла, что ее присутствие при только что описанном нами разговоре совершенно напрасно и удалилась с той природной деликатностью, которая, кажется, составляет особенную принадлежность ее пола. Она села на вершину скалы и так закуталась в свой плащ, что невозможно было рассмотреть ее лицо. Там она оставалась в продолжении целого часа. Никто не подходил к ней. Никто не наблюдал за ней. Так, по крайней мере, она думала. Но проницательность бдительной Элен обманула ее в последнем отношении. Первым делом поле Говера после овладения крепостью Измаила было испустить победные звуки странным смешным способом, часто употребляемым пограничными жителями. Он ударил руками по бокам, как петух бьет крыльями после победы над противником, и смешно передразнил победную песнь этой птицы так громко, что крик этот мог послужить военным сигналом, если бы его услышал кто-нибудь из атлетических сыновей скваттера. — Вот это я называю правильно срубить дерево, чтобы добыть мед из его ствола, — заметил он и чтоб падение его никому не сломало костей. «Ну, старый траппер, в свое время вы были дисциплинированным солдатом. Марш вперед! Ведь вам не впервые видеть, как берут крепости и расстраивают чужие планы, не так ли?» «Правда, правда», — ответил старик, сохранивший свой пост у подножия горы. «Все произошедшее так мало подействовало на него» что он отвечал Полю со своей обычной безмолвной улыбкой. Вы храбро вели себя во всем этом деле. А теперь скажите мне, разве после кровавой битвы нет обычая делать перекличку живых и хоронить мертвых? Иногда да, иногда нет. Когда сэр Уильям загнал немца дискау в ущелье Гори, ваш сэр Уильям труден в сравнении с сэром Полем. Он не знал правильной военной службы Итак, я приступаю к перекличке Да, кстати, траппер Со всеми этими пчелами, горбами бизона и другими делами Я позабыл до сих пор спросить ваше имя А между тем я собираюсь начать перекличку с моего арьергарда Так как знаю, что передовой корпус слишком занят, чтобы отвечать мне «Как вас зовут?» «Как меня зовут?» Ей-богу, всякое племя, с которым я жил, давало мне различные имена. Деловары дали мне имя, придуманное ими, потому что они считали, что зрение у меня такое же острое, как у сокола. Колонисты, жившие на холмах от Сего, окрестили меня, в свою очередь, по моей манере обувать ноги. Мне и не сосчитать всех имен, которые я носил в моей жизни». Но когда наступит время общего смотра, имя, под которым мы существовали, будет иметь мало значения. Я смиренно надеюсь, что смогу ответить на все мои имена некраснее и громким голосом». Поль не обратил большого внимания на этот ответ, да и половина ответа за дальностью расстояния до него и не дошла, и вызвал громовым голосом естество испытателя. Доктор Батиус не пожелал воспользоваться своим успехом и отправился дальше ниши, предоставленной ему счастливым случаем. Он отдыхал там после трудов с приятным сознанием безопасности и с чувством удовольствия от приобретения сокровища растительного мира, о котором мы уже говорили. «Поднимайтесь! Поднимайтесь сюда, ловец козявок!» Придите посмотреть на перспективу, которой любовался этот негодяй Измаил, взгляните прямо в лицо природе и не прячьтесь больше в высоких травах прерии, ища там кузнечиков. Легкомысленный, веселый охотник за пчелами вдруг стал молчаливым настолько, насколько был шумно разговорчив перед тем, как увидел Элен Уэд, выходившую из палатки. Когда она одиноко уселась на вершине утеса, Поль сделал вид, что внимательно рассматривает все имущество Измаила. Без зазрения совести он опустошил ящики эстер, разбросал по земле вокруг себя деревенские уборы девушек, не обращая ни малейшего внимания ни на цену, ни на элегантность их, и опрокинул все котлы и сковородки, словно они были из дерева, а не из железа. Все это он делал безо всякого видимого мотива, потому что не думал брать себе ничего из всего, что прошло через его руки. По-видимому, он даже не обращал никакого внимания на ценность предметов, пострадавших от его бесцеремонного обращения».